Ваш А.Ф. Она уже не сомневалась. Он явно хотел ее видеть. И она приехала в Дун в тот вечер, когда там были гости. Пока Флеминг наливал коктейли своим соседям и друзьям, Алиса Маршалл отвела Малию в сторону и сказала ей, что сэр Александр очень скучал без нее. «Во время вашего пребывания здесь он стал совсем другим человеком». Потом вдруг добавила, «Это как раз то, в чем он нуждается. В доме нужна молодая женщина». Гостью удивили и взволновали эти слова. «Но он же старый, ему 70 лет», — прошептала она. Миссис Маршалл жаром принялась утверждать, что жизненные силы не зависят от возраста, и что сэр Александр еще молод, Амалия пришла в полное замешательство и внезапно поняла все то, что она сама и Флеминг, по свойственной им обоим застенчивости, вот уже год отодвигали в область невысказанных слов. На следующий день Флеминг повез Амалию на аукцион в очаровательную деревню Тюдор-де-Лавенхэм, подарил ей красивую старинную вазу и пригласил ее в старую таверну. Во время обеда он спросил о ее семейных делах. Она поделилась с ним своими разочарованиями. Пятнадцать лет назад они с мужем расстались, несмотря на искреннюю привязанность, которую они сохраняли друг к другу, а сейчас произошел окончательный разрыв. Позже, за чаем, Флеминг читал газету и не проронил ни слова. Амалия решила, что она ему наскучила рассказами о своих личных неприятностях, а у Алисы Маршалл романтическое воображение, как, впрочем, и у нее самой. На обратном пути в Бартон-Миллс Флеминг сделал крюк, чтобы показать своим гости прелестные дома, крытые соломой. По дороге он говорил о какой-то книге, в которой боги стали жить и вести себя как люди. «Даже у статуи человеческие чувства», — сказал он. Амалия заставила себя не вдумываться в загадочные намеки Флеминга и через неделю уехала в Лондон. Флеминг тоже вернулся туда 3 сентября. 17 сентября доктор Вурека должна была сделать сообщение в Манчестерском микробиологическом обществе. Флеминг ехал туда машиной и предложил Амалии присоединиться к нему. Перед этим он пригласил ее к себе поужинать вместе с его сыном Робертом и племянником. Он только что получил гороскоп, составленный в Голливуде, который прислала ему Марлен Дитрих. Он с ней несколько раз встречался, она была его горячей поклонницей. Флеминг, естественно, не относился к подобным вещам серьезно, но, открыв брошюрку на какой-то странице, попросил свою гостью прочесть, что там сказано. Амали успела только просмотреть первые строчки, когда объявили, что ужин подан. Она отложила гороскоп, и Флеминг никогда больше о нем не заговаривал. Много позже, после смерти Флеминга, мысленно без конца возвращаясь к прошлому, Амалия вспомнила об этом эпизоде. И ей захотелось узнать, что именно он дал ей прочесть. Она нашла эту страницу. Вот что говорилось в гороскопе. «Ваши чувства поражены потребностью в душевном спокойствии» потребностью семейного очага, и поэтому ваша любовь верна и надежна. В этой области у вас повышенная чувствительность, потому что то, к чему вы стремитесь, имеет для вас огромное значение. Вы склонны скрывать эту сторону вашей натуры в ожидании, когда найдете объект, достойный вашей любви. Бесспорно, Флеминг и надеялся дать это понять Амалии, но ему помешала пустая случайность. Ужин был подан, и Амалия не успела прочесть то, что он ей показал. По дороге в Манчестер Флеминг спросил ее, не собирается ли она вторично выйти замуж. Она ответила, как она теперь говорит, глупо, что она замужем. Он стал еще молчаливее обычного. В Манчестере, пока Флеминг был занят в каком-то комитете, один из докторов шутливо спросил Амалию, «А кто же ваш бог сегодня вечером?» В это время в комнату вошел Флеминг, и Амалия ответила, «Вот и бог своей собственной персоной». Когда они вернулись в Лондон, Флеминг пригласил ее пообедать в ресторане под Винзором, а потом пошел с ней в зоологический сад и сфотографировал ее перед клеткой со львом.